Различают вкусовые сиропы – сахарный, вишневый, малиновый, мандариновый и лекарственные. Для получения сахарного сиропа растворяют в подогретой до 60-70 градусов воде сахар-рафинад и затем кипятят его 20-25 минут. Соотношение сахара и воды подбирают такое, чтобы концентрация сахара составляла 55-65%. Затем еще горячий сироп фильтруют. Получается густоватая, бесцветная и прозрачная жидкость без запаха, сладкая на вкус. Мандариновый сироп получают, смешивая 15 частей настойки кожуры мандарина с 85 частями сахарного сиропа. Мандариновый сироп имеет приятный запах и буровато-желтый цвет. Малиновый сироп получают, растворяя 62 части сахара в 38 частях перебродившего прозрачного ягодного сока, после чего кипятят и фильтруют. Готовый малиновый сироп прозрачен, имеет приятный запах и кисловато-сладкий вкус. Подобным образом готовят вишневый, рябиновый и другие сиропы. Для получения лекарственных сиропов Смешивает сахарный сироп с лекарственными экстрактами, настойками или фруктовыми пищевыми экстрактами. При необходимости нагревают. Затем процеживают. При нагревании фильтруют сироп горячим. Если концентрация сахара в сиропе меньше 50%, то для консервации к нему добавляют спирт. Широко применяются сиропы алтея, шиповника, ревеня, солодки, алоэ. И других лекарственных растений Хранить сиропы следует в стеклянной посуде, которую заполняют доверху Хорошо закрывают пробкой и ставят в темное и прохладное место Настойки, экстракты, сиропы получили название галеновых В честь древнеримского врача Галена, предложившего извлекать из лекарственного сырья действующие вещества Освобождая их при этом от большей части балластных веществ Мази – это лекарственные формы мягкой консистенции, предназначенные для наружного применения. Их готовят в основном из порошков лекарственных растений, однако могут быть использованы соки растения или сухие и густые экстракты. В качестве мазевой основы берут несоленый, свиной, гусиный, говяжий жир, вазелин, растительное или сливочное масло. Свиной жир имеет температуру плавления 34-46 градусов, белесоватый цвет. На его основе получают мази, которые нетрудно смыть горячей водой. Свиной жир довольно хорошо впитывается кожей и способствует всасыванию смешанным с ним действующих веществ. Однако мазь со свиным жиром имеет недостаток, довольно быстро портится». Сливочное масло также хорошо проникает через кожу. Благодаря этому мази, приготовленные на сливочном масле, оказывают более глубокое действие, чем, например, приготовленные на вазелине. Но и мази на основе сливочного масла долго не хранятся. Гусиный жир отличается еще более низкой температурой плавления, чем свиной, 26-34 градуса. Он очень мягкий. Раньше его часто использовали как основу мазей, применяемых при отморожениях. Говяжий жир, белый, плотной консистенции. Температура плавления 42-50 градусов. Часто используется в смеси со свиным жиром для повышения его твердости. Растительные масла, персиковые, миндальные, абрикосовые, арахисовые, подсолнечные, оливковые, соевые, хлопковые, имеют жидкую консистенцию, поэтому не могут быть использованы как самостоятельная жировая основа. Их применяют обычно в составе сложных мазевых основ, представляющих сплавы растительных масел с твердыми жирами, восками и другими подобными уплотняющими веществами. Мази, приготовленные с растительными жирами, сохраняются дольше. ВОСКИ Различают воски животного происхождения пчелиный воск, спермацет ланолин и растительного, воски из хвои, розы, жасмина, азалии. Пчелиный воск, и желтый, и белый, хорошо сплавляется с другими восками и жирами. Его часто используют в мазях для придания большей плотности слишком мягким основам. Например, готовит сплав в. Одной части желтого воска и трех частей подсолнечного масла, или сплав одной части белого воска, двух частей спермацета и семи частей персикового масла. Спермоцет получают из спермоцетового масла. Это твердый продукт, употребляется обычно в качестве уплотнения для слишком мягких мазевых основ, таких, например, как растительные масла. Ланолин безводный. Смесь сложных эфиров, высокомолекулярных спиртов и кислот. Это желтовато-бурая вязкая масса со специфическим запахом. При смешивании он поглощает до 150% воды и до 140% от своего веса глицерина. Ланолин химически нейтрален, хорошо хранится, легко сплавляется с жирами и воском и, что важно, может проникать через кожный барьер. Однако ланолин безводный, очень вязкий и трудно намазывается, поэтому его применяют в смеси с другими мазевыми основами. Ланолин может вызывать и аллергические реакции, особенно у лиц, имеющих кожные заболевания. Ланолин водный. Вязкая густая масса желто-белого цвета. Его нельзя нагревать, так как при этом происходит расслоение, Эмульсионная система ланолина водного распадается на ланолин безводный 70% и воду 30%. Ланолин водный – широко применяемая эмульсионная мазевая основа, обладающая рядом ценных свойств, ускоряет всасывание кожей лекарственных веществ из мазей, легко наносится на кожу и смывается с нее. Вазелин – смесь твердых и жидких высокомолекулярных углеводородов, мазеподобной консистенции, без запаха и вкуса. Температура плавления 37-47 градусов. Вазелин устойчив к окислению и хорошо сохраняется. Он не является питательной средой для микробов, не прогоркает, и мази, приготовленные на его основе, могут долго храниться. Вазелин – стандартная мазевая основа. При нагревании он хорошо смешивается с жирами, маслами и восками. Однако вазелин имеет ряд недостатков. Так вазелиновые мази не всасываются кожей и очень медленно и в малых количествах передают тканям лекарственные вещества. Кроме того, вазелиновые мази трудно смываются с кожи и белья. Силиконовые основы. бесцветные, прозрачные, очень вязкие, маслянистые жидкости, без запаха, не смешивающиеся с водой. Это высокомолекулярные кремние органические соединения, обладающие высокой стойкостью, хорошо сохраняющиеся. Но мази на силиконовой основе не всасываются кожей, и содержащиеся в них лекарственные вещества крайне медленно и ограниченно проникают в ткани организма. Поэтому силиконовые мази используют в основном для защиты кожи от раздражающих внешних воздействий. При изготовлении мазей используют также консерванты, предупреждающие их порчу при длительном хранении, и отдушки, придающие мазям приятный запах. В качестве консервантов применяют Гераниевые, лавандовые масла, коричный спирт не или не позол. Готовят мазь так: мазевую основу разогревают на водяной бане, а затем ее смешивают в фарфоровые ступки с порошком лекарственного растения при помощи пестика, после чего прибавляют остальное количество мазевой основы до требуемого веса согласно рецепту. А если к мази добавляют эфирные масла или другие летучие вещества, то их вводят в последнюю очередь. Из лекарственных растений обычно готовят мази с содержанием в них растительного сырья до 10-25%. Для хранения мази используют баночки с широким горлом из стекла, фарфора или пластмассы с хорошо закрывающимися крышками. Наполняйте их доверху и храните в прохладном Защищенным от света мести Правильное приготовление препаратов из лекарственных растений В значительной степени определяет успех лечения Если вы лечите растениями хронические заболевания То препараты принимаете длительно До полутора-четырех месяцев Делая перерывы на одну-две недели через каждые один-полтора месяца Особо хочу подчеркнуть важность соблюдения рекомендуемых дозировок фитопрепаратов, смотри приложение. Иногда трудно определить дозы для детей. Вы сможете избежать многих ошибок, если запомните следующие правила. На каждый год ребенка требуется 1,20 дозы взрослого. Например, ребенку 10 лет дается половина дозы взрослого. Для определения веса лекарственных трав желательно иметь аптечные весы. Если их нет, то используйте чайную или столовую ложку, хотя такая мера очень приблизительная и, конечно, неприемлема для дозирования сильно действующих средств. Дело в том, что вес, скажем, одной столовой ложки различных трав будет существенно отличаться. Это зависит от вида растений и степени их измельчения. Вес корней... а также коры и семян, значительно выше, чем вес травы. Может оказаться различным и объем ложек. При определении приблизительных доз можно использовать следующую таблицу. Вид лекарственного сырья. Трава. Одна чайная ложка, вес в граммах – полтора грамма. Одна столовая ложка – 4 грамма. Плоды. Одна чайная ложка – 4 грамма. Одна столовая ложка – 12 грамм. Корни. Одна чайная ложка – 5 грамм. Одна столовая ложка – 15 грамм. 25 капель спиртовой настойки занимает объем 1 кубический сантиметр. Одна чайная ложка вмещает в среднем 3 миллилитра, а столовая – 10 миллилитров.